Ошеломленная совершенно иным звучанием, совершенно иным светом, совершенно иной трансформацией его таланта, новой поэтической силой давно покорившего меня поэта, я ушла с большой пачкой удивительных стихов, глубоко счастливая, полной решимости и надежды, что эти прекрасные стихи вырвутся из столь любовно собранной, перепечатанной и переплетенной самодельной книги и станут достоянием всей советской поэзии и ее несчетных читателей и почитателей. Сегодня, когда стихи Николая Заболоцкого, неопровержимо и беззаговорочно стали классикой советской поэзии, среди наших читателей найдется, наверное, немало таких, которые недоуменно пожмут плечами, не понимая чувств обуревавших меня тогда. Вот и слава Богу, что это уже непонятно. Не есть ли в этом самый несомненный знак тех глубоких и прекрасных перемен, которые совершились в нашей литературе. Но нам пришлось, однако, немало поспорить с предвзятостью, с инерцией, одной из самых долго и далеко действующих сил, которые непросто было преодолеть. Да, представьте себе, тогда нам приходилось отстаивать и Заболоцкого, и Леонида Мартынова, стихи ныне широко известные и признанные, собственно и в том и заключалась наша задача показать не только широкому читателю, но и самой литературе, сколько у нее ярких сил. Добившись публикации большой подборки стихов Заболоцкого, мы тем самым помогли рождению нового сборника поэта в издательстве художественной литературы. Летом того же года издательство прислало мне на рецензию книгу, собранную Николаем Алексеевичем. Нет нужды, я полагаю, распространяться здесь о характере моей рецензии. Случайно я помню одно из немногих критических замечаний, сделанных мною. В стихотворении «Некрасивая девочка» была такая строка. «Дурнушка маленькая, с ротиком уродца». «Дурнушка и уродец в одной строке». Пожалуй, это слишком и лексически, и смыслово показалось мне, и я высказала в рецензии соответствующее замечание. И через несколько месяцев, листая только что вышедшую, присланную мне автором новую книжку, я обнаружила, что он посчитался с моим замечанием и изменил строку. Меня, честно говоря, глубоко тронула такая реакция, такое отношение замечательного поэта к моему скромному замечанию. Мы никогда не изливались друг другу в своих чувствах, никогда не делали друг другу никаких признаний. Но Николай Алексеевич, разумеется, стало очевидно, что для меня значит его поэзия и при всей его сдержанности, даже скованности, я неизменно ощущала его уважительное внимание, его признательную расположенность, и у нас само собой установились добрые человеческие отношения. Последние несколько лет его жизни были сложны, и при всей своей скрытности и внешнем спокойствии он иногда нуждался в человеческом обществе. Я бывала звала его в гости, и он всегда охотно приходил, неизменно спокойный, сдержанный и корректный. Мне казалось иногда, а теперь особенно кажется, что он должен был бы быть благодарен природе за внешний облик, которым она его наделила. Ему было определенно удобно иметь такую благообразную, благопристойную, заурядную внешность. Она была для него естественной защитной маской, надежно скрывающей от посторонних глаз глубокие душевные бури, которые ему приходилось переживать сильные чувства и пристальный интерес к чувствам других людей, все те прозрения и потрясения, которые он переживал сам и понимал в других, о чем никак было не догадаться по его виду, что поражало и изумляло в стихах его последнего десятилетия. Отчетливо помню яркий солнечный день лета 1958 года, когда мы поехали в гости к Забородскому в Тарусу с нашими общими друзьями Лебединскими. Накупили вкусного и даже достали столь любимое Николаю Алексеевичем грузинское вино Тилиани. Он оказался дома один и ужасно нам обрадовался. Жил он дачником в небольшом старом Тарусском домике с милым деревенским садом и охотно показывал нам невеликие свои временные владения. Видимо, он любил это место, и ему тут было хорошо и покойно. Лебединских было двое, и я была с дочкой, и водитель был за рулем машины. Но мы все-таки втиснули еще из-за туда же и поехали все вместе на другой берег Аки, в известное Поленова. Посмотрели сохранившиеся там картины,